нанокорабли. Существует еще несколько способов, пока неопробованных и известных лишь в теории, которые в принципе могут дать нам возможность добраться до звезд. Одно из многообещающих предложений- отправить к звездам беспилотные зонды, созданные с применением нанотехнологий. Всё предыдущее обсуждение, основывалось на предположении о том, что звездолеты непременно должны быть чудовищными машинами, потребляющими громадное количество энергии и способные нести к звездам большой экипаж. Примерно так выглядит звездолет «Энтерпрайз» в сериале «Звездный путь». Но гораздо более реальным представляется другой путь развития. Разумнее, вероятно, сначала отправить к далеким звездам миниатюрные зонды со скоростями, близкими к скорости света. Как мы уже упоминали, в будущем, с развитием нанотехнологий, должна появиться возможность создавать крошечные космические корабли, в состав которых войдут машины атомного и молекулярного размеров. К примеру, ионы обладают чрезвычайно малой массой, поэтому их можно без труда разогнать до скорости, близкой скорости света. Для этого будет достаточно обычной сети электропитания, какую можно найти в любой лаборатории. Чтобы отправить в космос ионы на почти световой скорости, не нужно строить гигантские реактивные ракеты, достаточно разогнать их при помощи мощного электромагнитного поля. Это означает, что Если поместить ионизированный нано-бот в электрическое поле, его можно без труда разогнать до около световой скорости. После этого нано-бот уже самостоятельно отправится к звездам, ведь в космосе нет трения, и тормозить его будет нечему. Таким способом решаются многие проблемы, неизбежные для крупных звездолетов. Не исключено, что отправить к ближайшим звездам беспилотные умные корабли-нано-боты окажется многократно дешевле, чем строить и запускать громадный звездолет с экипажем людей. Нанокорабли можно направить к ближайшим звездам или, как предложил Джеральд Нордли, отставной инженер ВВС в области астронавтики, использовать для создания давления на солнечный парус – и дополнительного его разгона. Нордли говорит, если целое созвездие кораблей размером с булавочную головку будет лететь строем и поддерживать между собой связь, их можно будет разгонять буквально карманным фонариком. Но и у нано-звездолетов могут обнаружиться свои проблемы. Так в открытом космосе они могут сбиться с курса от воздействия электрических и магнитных полей. Чтобы предотвратить это, их придется заранее, еще на Земле, заряжать до высокого потенциала. В этом случае их будет не так-то просто сбить в пути. Во-вторых, нам, возможно, придется послать не 1 миллион кораблей на ботов чтобы хоть горстка их могла гарантированно долететь до цели. Может показаться, что отправлять на исследование ближайших звезд целые рои нано-звездолетов очень расточительно. Но звездолеты эти должны быть дешевыми, а массовое автоматическое производство, вероятно, позволит выпускать их миллиардами. При этом до цели долетит лишь миллиард, Малая часть запущенных наноботов. Можно ли сказать, как примерно будут выглядеть нанокорабли? Дэниел Голдин, бывший глава НАСА, представлял себе флотилии космических кораблей размером с банку кока-колы. Другие говорили о кораблях размером с иголку. Пентагон изучает возможность создания «умной пыли» в кавычках, мелких пылевидных устройств с крохотными датчиками, которые можно было бы распылять над полем боя, чтобы непрерывно снабжать командиров достоверной информацией. Не исключено, что в будущем такую «умную пыль» можно будет послать к ближайшим звездам. Скорее всего, электрические схемы пылевидных нано-ботов будут изготовлены при помощи той же технологии – травления, которая используется в производстве полупроводников. Эта технология позволяет создавать электронные компоненты размером не больше 30 нанометров, или приблизительно 150 атомов, в поперечнике. Наноботы можно запускать с Луны при помощи рельсовых пушек или даже при помощи ускорителей частиц – которые без труда разгоняют элементарные частицы до около световых скоростей. Нано боты должны быть настолько дешевыми, что в космос их можно будет запускать миллионами. Добравшись до ближайшей звездной системы, наноботты могли бы сесть на какую-нибудь пустынную луну. Гравитация на ней небольшая, и наноботты смогут без труда садиться и взлетать на мертвой Луне, как правило, ничего не происходит, а стабильная обстановка идеальна для создания оперативной базы. Обосновавшись на спутнике, нанобот сможет построить из местных материалов нанофабрику и соорудить мощную радиостанцию, способную направить мощный луч и передать информацию на Землю. Нанофабрика – может быть также рассчитано на производство миллионов копий самого нано для подробного исследования этой звездной системы и полета к ближайшим звездам. Таким образом, процесс повторится. Автоматическим звездолетам нет нужды возвращаться обратно. Им достаточно передать на Землю собранную информацию. Только что описанный нанобот, иногда еще называют зондом фон Неймана в честь прославленного математика Джона фон Неймана, который разработал математический аппарат самовоспроизводящейся машины Тьюринга. В принципе, такие самовоспроизводящиеся космические корабли-наноботы способны исследовать всю галактику, а не только близлежащие звезды. Со временем могла бы образоваться сфера, из триллионов таких роботов, которые экспоненциально размножались бы по мере увеличения радиуса сферы. Расширение сферы при этом шло бы с околосветовой скоростью. За несколько сотен тысяч лет нано внутри этой расширяющейся сферы колонизировали бы всю галактику. Очень серьезно к идее нано относится к примеру инженер-электрик Брайан Гилкрист из Университета Мичигана. Недавно он получил от Института перспективных концепций НАСА грант размером 500 тысяч долларов на проработку идеи строительства нанокораблей с двигателем не крупнее бактерий. Он рассчитывает использовать всю ту же технологию травления, заимствованную из полупроводниковой промышленности для создания флотилий из нескольких миллионов нанокораблей. Двигаться эти корабли будут за счет выбрасывания крошечных наночастиц размером всего несколько десятков нанометров. Эти наночастицы предполагается разгонять в электрическом поле, точно так же, как делается в ионном двигателе. Но каждая наночастица весит в тысячи раз больше иона, поэтому и тяга у такого двигателя будет значительно больше, чем у обычного ионного. Таким образом, двигатели нано-кораблей будут обладать всеми преимуществами ионных двигателей, но значительно большей тягой. Гилкрист уже начал травить кое-какие детали для своих нано-кораблей. На данный момент ему удается разместить 10 тысяч отдельных двигателей в кавычках на одном кремниевом чипе размером в 1 сантиметр. Первоначально он планирует разослать свою флотилию по Солнечной системе и таким образом проверить эффективность нано-кораблей. Но со временем они могут составить часть первой земной флотилии, которая отправится к звездам. Проект Гилкриста – одно из нескольких футуристических предложений, которое в настоящее время рассматривает НАСА. После нескольких десятилетий бездействия НАСА вновь обратилась к различным проектам межзвездных путешествий от вполне реальных до совершенно фантастичных. С начала 1990-х НАСА принимает у себя ежегодный семинар по исследованиям в области перспективных космических двигателей, во время которого несколько команд серьезных инженеров и физиков разбирают предложенные проекты по косточкам. Еще более серьезные задачи ставят перед собой программа прорывных физических принципов, цель которой – исследовать загадочный мир квантовой физики в приложении к идее межзвездных путешествий. Ученые не пришли к единому мнению, но по большей части их усилия сосредоточены на самых успешных и продвинутых на данный момент проектах – лазерных парусах и различных вариантах термоядерных двигателей. Учитывая медленное, но верное, продвижение в разработках космических аппаратов, разумно предположить, что первый беспилотный зонд того или иного сорта – может отправиться к ближайшим звездам еще в этом столетии или, возможно, в начале следующего. А значит, путешествие к звездам следует классифицировать как невозможность первого класса. Однако самый многообещающий, возможно, вариант звездного корабля предполагает использование антивещества. В настоящий момент этот проект больше напоминает научную фантастику. Но не будем забывать, что антивещество уже получено на Земле. Не исключено, что когда-нибудь такой звездолет станет самым перспективным вариантом для отправки к звездам первой настоящей экспедиции.